Глава пятая. Лошадиный портрет в интерьере. Однажды, неподалеку от конюшни, Соня с Кабачком наткнулись на художника. Художник подскакивал к Мольберту, быстро делал несколько мазков, потом отскакивал и долго разглядывал. Что это он делает? Изображает то, что видит. Зачем? Чтобы увековечить. Представь, Он нарисует твой портрет Ты повесишь его дома над камином И твои внуки будут глядеть на портрет и говорить Все-таки он был ничего, наш рыжий дедушка Кабачок Хорошо, пусть нарисует мой портрет Ну, не знаю, согласится ли Художники обычно рисуют прекрасных дам Почему это? Пойду у него спрошу Кабачок встал между художником и Мольбертом Лошадка Лошадка Ты мне мешаешь. Скажите, а правда художники обычно э, рисуют дам? Не только. Вот э, ты был когда-нибудь э, в музее? Нет. Нет? О, это серьезный пробел в твоем образовании. О чем думают твои мама с папой? Все рисуют. И пейзажи, и людей кому что нравится. А вам. Нравятся лошади? Нравятся, когда они мне не мешают. Художники, Соня, обычно рисуют лошадей. Вот ты когда-нибудь была в музее? Нет, это серьезный пробел в твоём образовании. О чем думают твои мама с папой? А я как раз была в музее, а вот тебя следовало бы сводить Ну и своди Кабачок, а давай ему предложим нарисовать нас обоих И я повешу наш портрет дома Нет, это я повешу Ну какой ты несговорчивый сегодня Так будет он меня рисовать или нет? Кабачок снова навис над Мольбертом Лошадка, опять ты? Какой чудесный рыжий цвет Девочка, ты при лошади? Ты не могла бы поставить лошадь вон там? Кажется, он будет рисовать тебя Пойдем встанем, где он сказал <сосы> Что я говорил? Назад, левее, еще чуть-чуть Вот хорошо Замрем Кабачок замер Но тут же ему захотелось почесаться Ой -ой -ой -ой -ой -ой. И выяснить, не пора ли обедать В общем, он заерзал на месте Да стой ты! Мухи! Ну давай я тебя буду обмахивать Так лучше? О, да Может, ты мне травки хотя бы нарвешь? Сейчас Вот, спасибо Надо придумать, куда мы повесим эту картину Чтобы все могли видеть. Пойду посмотрю, что получается. На картине переливалось зелено-желто-синее море трав. Это было так прекрасно, что всякий, кто смотрел на картину, невольно начинал любить природу. Но... что это? Но вместо лошади, вместо маленькой рыжей лошадки... Что это такое? Там было какое-то оранжевое недоразумение. Соня не верила своим глазам. «Может, эта картина загадка? Может, зритель должен отыскать, где лошадь? Простите, а где тут лошадь?» «Что?» «Ну, где лошадь на вашей картине?» «Лошадь, вот!» «Это лошадь?» «Да, это лошадь!» «Знаешь, Кабачок, оказывается, он не умеет рисовать лошадь!» «Как это?» «Ну, совсем-совсем не умеет!» «Не может быть!» Пойдем посмотрим вместе. Да, не совсем похоже. Точнее, совсем не похоже. Хочешь, я тебе еще травки нарву? Нет, не хочу. Все просто ужасно. Портрет не получился. Я тебя сфотографирую И сфотографировала Кабачок на фотографии получился как настоящий И уши, и глаза, и рыжая грива Лошади по очереди подходили к фотографии Очень похоже Очень-очень похоже Очень-очень-очень похоже Соня, теперь я запишу тебя в книгу охраны двуногих Второй раз. Теперь под цифрой один в книге было записано Соня. А под цифрой два Соня с фотоаппаратом. Здравствуй, лон.